роль общей аналитической стратегии и обучения датаграмотности. А теперь давайте рассмотрим, как стратегии в сфере данных и аналитики действуют совместно с программами обучения датаграмотности. Предлагаю рассмотреть этот вопрос с двух точек зрения. Первая. Какая часть общей аналитической стратегии связана с датаграмотностью. Второе. Как обучение датаграмотности способствует успеху в сфере данных и аналитики? Во-первых, сначала разберёмся, как обучение датаграмотности вписывается в общую стратегию в сфере данных и аналитики. Организация вкладывает миллионы долларов в эту сферу, и если руководство хочет получить отдачу от инвестиций, то оно должно выработать чёткую стратегию. где определённое место отдано обучению и расширению возможностей сотрудников. Можно представить общую стратегию как механизм. Хочешь добиться нужного результата? Потяни за нужные рычаги. Один из таких рычагов это обучение, другие технологии, управление данными, источники данных и так далее. Вспомните про зонтик дата-грамотности. Если этими рычагами управлять грамотно, машина будет работать как следует. Но если сбиться и допустить ошибки, вы, возможно, всё равно добьётесь какого-то результата. Однако он, скорее всего, будет сильно отличаться от желаемого. В организации должен существовать целостный, последовательный подход к работе с данными и аналитикой, и обучение сотрудников должно быть его неотъемлемой частью. Второй аспект, в котором нам необходимо разобраться, заключается в том, что благодаря обучению датаграмотности весь коллектив начинает лучше понимать общую аналитическую стратегию. Как в той шутке про курицу и яйцо. Сложно сказать, что появилось раньше: обучение датаграмотности или стратегия в сфере данных и аналитики. Нужно, чтобы они сосуществовали. Только тогда возможен настоящий успех в работе с данными. Целостная стратегия призвана обеспечивать получение выгоды от данных как актива, а поддерживать её должна полноценная программа обучения и схема обращения с данными. Составные части стратегии будут становиться всё более устойчивыми и эффективными, а принятые решения всё более взвешенными и подкреплёнными данными. Это целостный подход к аналитической стратегии и датаграмотности. Обучение датаграмотности помогает сотрудникам понять стратегию и увидеть возможности её эффективного применения. Без полноценного обучения стратегия рискует провалиться. Я не раз наблюдал, как из-за отсутствия целостного подхода организации терпели неудачу. Схема и стратегия обучения датаграмотности. Во вступлении к этой главе я намекнул на один важный момент. В обучении датаграмотности, как индивидуальном, так и в масштабах организаций, не может быть единого для всех подхода. Да, в некоторых других сферах это возможно, но не в нашем случае. Чтобы обучение датаграмотности было эффективным, необходим более гибкий подход, предусматривающий коррективы для каждой организации и человека. Давайте рассмотрим несколько шагов, которые необходимо предпринять для успеха инициатив в сфере датаграмотности. Шаг первый понимание общей картины и обязанностей в сфере данных и аналитики. Первый шаг к правильной стратегии обучения датаграмотности должны сделать те, кто продвигает соответствующую инициативу, то есть отделы организации, например, отдел кадров или офис директора по информационным технологиям, которые устанавливают общие цели и продумывают необходимые стратегические действия для организации в целом. Здесь чёткий целостный подход к работе с данными и аналитикой не просто важен, он жизненно необходим. Может возникнуть вопрос: кто должен отвечать за инициативы в сфере дата-грамотности? Одна конкретная группа сотрудников? Это очень хороший вопрос, и хотел бы я, чтобы на него был простой однозначный ответ. Но на самом деле все организации построены по-разному. У них разные правила, разные процедуры. Поэтому мы не можем с уверенностью заявить, что во всех случаях при любых обстоятельствах датаграмотностью должна заниматься такая-то группа. Главное, о чём необходимо помнить, обучение датаграмотности требует поддержки руководства, как уже говорилось ранее, и наличия чёткого плана. Если в вашей организации есть директор по обработке и анализу данных, отлично, возможно, ему и стоит этим заняться. Если его нет, то все данные и информация проходят через офис директора по информационным технологиям. Тогда пусть он и будет ответственным за программы и проекты в области датаграмотности. Словом, необходимо найти в руководстве организации того, кто непосредственно связан с данными и аналитикой, и поручить инициативу ему. После этого руководству будет проще разглядеть общую картину в сфере работы с данными. Поскольку группа, ответственная за общую стратегию, скорее всего, будет управлять и инициативой по обучению датаграмотности. Кроме того, все увидят поддержку этой инициативы со стороны руководства, так как глава этой группы будет представителем топ-менеджмента. Шаг второй. Понимание ситуации с навыками сотрудников. Разобравшись с ответственными за работу с данными и отметив, как в этой сфере обстоят дела в целом, Следует переходить ко второму шагу оценке способностей коллектива. Без этого успех в обучении датаграмотности невозможен. Начинать притворение в жизнь правильной стратегии и оценку необходимых инвестиций нужно с опорой на подходящий фундамент. При постройке дома фундамент залог прочной конструкции и долговечности строения. Это верно и для выстраивания стратегии обучения датаграмотности. Организация должна как следует разобраться, какие навыки уже есть у сотрудников. В первую очередь необходимо определить, имеет ли место в вашей организации нехватка навыков и решить, какие области в сфере данных и аналитики требуют более пристального и детального изучения. Существует немало методов. Например, у Click есть платформенно независимая программа по оценке датаграмотности, а у Tableau Программа Табло Blueprint, предназначенная для развития культуры работы с данными. Выбирайте любые методы оценки по вашему усмотрению. Главное выявить все пробелы, а затем уже можно составлять подходящие программы обучения, чтобы заполнить эти пробелы. Важный элемент программы датаграмотности аккуратно и внимательно оценить возможности всех сотрудников и коллектива в целом. иначе может возникнуть искушение применить типовой подход и не получить желаемых, то есть специфических именно для вашей организации результатов. Шаг третий. Выработка подходящей стратегии и программы обучения, способной принести желаемый результат. Оценив общую картину в сфере данных и аналитики, а также навыки коллектива, нужно составить программу. Это не слишком сложно, если у вас на руках достоверная и полная оценка ситуации. Она послужит для организации схемы, согласно которой руководство будет определять стратегию, инвестировать в неё средства и применять на практике. В противном случае невозможно определить, способна ли та или иная программа обучения датаграмотности принести реальную пользу. Обдумывая программу, мы должны отдавать себе отчёт, чего хотим достичь. Этот вопрос напрямую связан с общей ситуацией в сфере данных и аналитики. Нужно понять, на что должны пойти инвестиции в этой сфере. Определив, каких результатов мы пытаемся добиться, и выявив, какие навыки уже имеются у сотрудников организации, и следовательно, каких ей не хватает, можно начинать работать над программой обучения дата-грамотности. Для начала руководство организации должно потратить время, силы и средства на составление плана действий. Выбирать программу только на основании её стоимости, чем дешевле, тем лучше не самое разумное решение. Работа с данными призвана экономить деньги компании или зарабатывать их. Инвестиции в программу обучения работе с данными необходимый элемент. Грамотное вложение непременно окупится в будущем. Шаг четвёртый. Проведение нужных опросов и обратная связь. В мире обучения датаграмотности необходима обратная связь. Для ясности позвольте привести личный пример свою подготовку к ультрамарафону. Да, я способен приплести ультрамарафон к чему угодно. Готовясь к ультрамарафону, очень важно постоянно поддерживать хорошую физическую форму. Нужно правильно питаться и тренироваться по чёткому плану: бегать километры за километрами, делать растяжку и многое другое. Всё это должно гарантировать, что ваш организм не перегорит во время забега и что вы не получите травму. А главное, к чему следует прислушиваться во время тренировок обратная связь от вашего тела. При подготовке к такому изматывающему и напряжённому событию, как ультрамарафон, дистанция может составлять от 50 до 100 и более километров. Очень многое может пойти не так, если вы не будете внимательно относиться к своему телу, к его реакции на тренировки. каким-то болевым симптомам, если вы не понимаете, какие ощущения естественные, а какие должны настораживать, все ваши тренировки окажутся бесполезными, или что ещё хуже, вы можете себе навредить. То же самое можно сказать и об обучении датаграмотности и многих других внутренних процессах и программах в организации. Если руководство не будет прислушиваться к обратной связи по поводу инициативы обучения датаграмотности, Оно неизбежно столкнётся с массой проблем, которых можно было бы избежать, так как же обеспечить полноценную обратную связь. Во-первых, необходима чёткая и прозрачная коммуникация. Работая с разными организациями, я обнаружил, что внедрение плана обучения датаграмотности проходит намного более гладко, если ответственные лица смогли эффективно донести его до всех сотрудников. Кроме того, нужно следить, чтобы обучение было действительно обучением, а не ограничивалось рассылкой материалов. Большую пользу может принести наличие канала прямой коммуникации, например, Slack или Microsoft Teams. Ещё один способ обеспечить эффективную обратную связь своевременно проводить внутренние опросы среди участников программы датаграмотности. Эти опросы должны быть посвящены текущей стратегии обучения. процессу прохождения курсов, замечаниям по материалу и так далее. Если такие опросы проходят в общей атмосфере прозрачности, участники открыто и честно рассказывают, что получается, а что нет. Наконец, чтобы ещё более укрепить обратную связь, можно проводить фокус-группы с открытым составом, чтобы обсуждать с участниками процесс и план обучения. Общение может быть коллективным или с глазу на глаз. Такие дискуссии, как и опросы, помогают понять, какие методы работают, а от каких лучше отказаться. В целом, механизмы обратной связи помогают получить важную информацию о ходе программы обучения датаграмотности. Без этого обучение столкнётся с серьёзными препятствиями, способными повлиять и на общую стратегию в сфере данных и аналитики. Шаг пятый. Итерационный подход к обучению датаграмотности. Итак, механизм обратной связи установлен. И что же теперь делать с полученными результатами? Мы применяем к нашей программе обучения датаграмотности итерационный подход. Что это такое? Давайте разберёмся, что такое итерация. В наше время организации собирают всё больше и больше данных. С ростом их объёма руководители организации модернизируют бизнес-процессы более отчётливо видят текущую ситуацию и извлекают массу иной пользы из данных. Всё это помогает принимать более обоснованные решения. Но что будет с организацией, если она перестанет искать новые способы получения данных и будет пользоваться одной и той же моделью годами? Увы, это плохо скажется на качестве решений. Организации обязательно нужен приток новых данных в систему. чтобы совершенствовать деятельность при помощи итерационного подхода. В этом и состоит основная польза обратной связи. Её результаты новые данные для модели. Это помогает ответственным за инициативу выявлять то, что требует корректив, и итеративно улучшать программу. У слова итерация есть точное значение. Повторяющаяся процедура, когда повторение последовательности действий даёт результаты всё более и более приближенное к желаемому. Внедряя программу обучения датаграмотности, мы хотим, чтобы сотрудники начали грамотно обращаться с данными. Благодаря чему организация сможет принимать более обоснованные решения и получать отдачу от инвестиций. Итерационный подход может сыграть важнейшую роль в успехе такой программы.